Глава третья. Дисквалифицированный человек. БАЗ. 21 Pilots. Stressed out. Всю ночь не могу уснуть. Ворочаюсь. Новобранец то и дело хнычит в конце коридора, а я еле сдерживаюсь, чтобы не настучать ему по башке. К утру на радость всем силы его иссякают, и сон, видимо, берет свое. Из-за прошлой вылазки весь мой режим опять на смарку, а период перестройки я ненавижу. Днем на нас, мертвых мальчишек, накатывает сонливость и способности слабеют, поэтому мы так любим ночь. Из-за горизонта выползает солнце, и розы лениво, точно с недоверием, раскрывают перед ним свои бутоны. Лепесток за лепестком. На красоту я редко обращаю внимание. Вне жизни и до нее, вернее всего, подмечать плохое. Вот вы решите, будто я пессимист, и будете правы. Лучше быть заранее готовым, что на дороге насрал барсук, чем наступить в его говно с улыбкой, натянутой до ушей. Верить в лучшее — это промечтатели типа Кензи, наивных птенчиков, витающих в облаках. Обычно они не замечают ни орла, следящего за ними свысока, Не охотника, целящегося из ружья с земли. Я же предпочитаю сразу настраиваться на самое ужасное, потому что если оно не произошло, ты ощущаешь себя так, словно выиграл в лотерею. А надеяться и проиграть вдвойне обидно. Таким я был не всегда. Пока брат не уехал, в нашем доме царила идиллия, как из дурацкого каталога со счастливыми семьями, которые мама получала каждый месяц по почте. Семья у меня обычная. Не идеальная, зато родители всегда поддержат и выслушают. Все поменялось с его уходом, а потом покатилась под откос, собираясь в огромный снежный ком. И этот ком, так себе представляю, наше гнездышко и разрушил. Образно выражаюсь, конечно. Даже сравнения у меня не шибко радужные, заметили? Но вернемся к череде дерьма, преследующего меня в жизни. Потом я заболел. Долбанная ликемия. Нежданно-негаданно подвела к плахе в самом рассвете лет. А начиналось все безобидно. Сперва появилась усталость, за ней пришли кровотечения из носа, и люди на улице стали внезапно на меня оборачиваться. К этому прибавились инфекции, которые я был вынужден глушить антибиотиками. а бегать уже не мог. Поэтому спорт пришлось бросить. Трансплантация костного мозга мне нужна была позарез. Брат, узнав о моем несущемся в задницу здоровье, тут же взял увольнительную. Мне повезло. Мы оказались совместимы для донорства. Он героически появился на пороге моей палаты. Мелькнул вспышкой фотоаппарата и пропал. Оставил от себя пару снимков, теплые слова поддержки, и зияющую пустоту в груди. После возвращения брата в горячую точку я о нем слышал мало. Паршивое чувство. Но в тот приезд во мне зародилась надежда и на выздоровление, и на воссоединение семьи разом. Представлял, как мама будет снова заказывать те дурацкие каталоги и ругаться с соседом, когда его пес предпримет очередную попытку оставить от посылки клочья. что папа будет бегать за порванными страницами по всей улице и потом радостно трясти ими перед мамой. Посмотри, целёхонька, сейчас в гараж схожу и склею, будет как новенький». Я думал, раз брат победил смерть однажды, то сможет проделать это вновь. Надеялся до последнего. Знать бы ещё, где оно, это последнее, возможно, мне легче и стало бы. А так я сам себя чувствовал, разорванным каталогом. Радость от появления возможного донора быстро охладила суровая реальность. Оказалось, чтобы что-то пересадить, нужно освободить, грубо говоря, место под это что-то, то есть разрушить имеющиеся стволовые клетки. И понеслась изнуряющая химиотерапия. Слышали про фильм «Парень из пузыря»? «Вот это я». Стерильные условия, как в операционной, и до тошноты белые стены. Изоляция 24 часа в сутки. Не войти, не выйти. Врачи снуют туда-сюда, постоянные анализы, таблетки и контроль, контроль, контроль. Полное ощущение, будто ты отдан на растерзание системе и себе больше не принадлежишь. Не подумайте, я врачам благодарен. Они-то сделали все возможное. А вот мне, мне чего-то да не хватило. Я останавливаюсь у ворот кладбища и вытираю с лица пот, пытаясь отдышаться. И ноют, легкие горят, а все скачущие, как мяч, мысли исчезают за пределами воображаемого поля, оставляя за собой только рев толпы на арене. Дурацкое кладбище часто со мной играет, подкидывает образы, которые уже не станут реальностью. Или это я сам смириться не могу? «Не-не-не, проще обвинять не жизнь, чем себя. На это мы сойдемся». В позиции квотербека я отыграл пару сезонов. Тренер говорил, я молодец, подаю надежды. В росте и силе мне уже тогда не было равных, хотя у некоторых с моим переходным возрастом смириться не получалось. В школьном коридоре моя пергидрольная макушка еж сверкала издалека, раздражая особо консервативных преподавателей. После тренировки, когда мы с пацанами из команды проходили мимо церковного прихода, взрослые косо на нас смотрели и раздосадованно качали головой. Слишком шумные, слишком молодые, слишком живые. Город у нас своеобразный, законсервированный настолько, что напоминает сухпайок с давно истекшим сроком годности. Всем тут и найдется место, и не место вовсе. Такой интересный парадокс. Раньше мне казалось, вот оно, счастье. Найти своих среди чужих и плевать, как про вас подумают. С тех пор многое изменилось. Изменился и я. Солнце бьет в глаза, поднимаясь все выше над горизонтом, и тень от билборда следует за ним по пятам. Сделав растяжку, я направляюсь вглубь кладбища, маневрируя между надгробиями. Дуб по имени Генри встречает меня шорохом листвы на ветру. Этому дереву лет столько же, сколько и Гроф-Роузу. В детстве я любил представлять его корни, тянущиеся отсюда до каждого дома, будто удерживающие наш город от разрушения. Однажды Однажды все жители устроили забастовку, когда администрация захотела его срубить. Видите ли, для похорон бывшего мэра в самом центре кладбища. Уму непостижимо, до чего люди способны опуститься, чтобы показать свою значимость. Я привык размышлять так. Если тебе этому миру помимо денег дать нечего, задумайся, ты сам хоть чего-то стоишь? К счастью, побороть сопротивление горожан у администрации не вышло. И тогда, поджав хвосты, все семейство уехало отсюда с позором, а могила их деда стоит тут по сей день. Никому, кроме смотрителя, не нужная, А сейчас и его нет. Помню самые яркие дни лета. В ту двухнедельную забастовку взрослые разбили неподалеку от кладбища лагерь, С палатками, костром, барбекю. Не протест, а хиппи-фестиваль какой-то. Жара удушающая, комары и мошки норовят залезть в штаны, а музыка из колонок затихает глубоко за полночь. Мне шесть. Брат еще не уехал по контракту в армию, а лейкемии никто и помыслить не мог. И я, счастливый до одури, ношусь вдоль ограды с другими ребятами, словно нас привели не на социальный протест, а в парк аттракционов. Генри, в чем я глубоко убежден, наше внимание нравилось. То гирлянды его обвесим, аж с конца поля видать, то взберемся по толстому стволу и сядем на ветку, кидая во взрослых бумажные самолетики. Мертвецы под землей нас тогда не смущали, И сейчас, положив ладонь на прогретый солнцем ствол, я ощущаю себя рядом с Генри как дома. А где-то в его коре прячется застрявшая пуля, которую каждый из мальчишек хоть раз допытался отыскать, изрядно раздражая этим Уиджи. Мистера «Не люблю бездельников». Один Ромео в этом соревновании предпочитает не участвовать. Доносится из-за могилы, которая принадлежит основателю города, мистеру Гроуву. И появилась она на кладбище одна из первых. Надгробный камень местами пошел трещинами, а между ними порос густой мох. Как-то раз Грейнджер рассказывал о бактериях с заумным названием, которые ученые обнаружили на китайской стене. Выяснилось, именно благодаря тем крохотным созданиям ей и удалось выстоять. Так, мне кажется, память и устроена. Мы не можем ее увидеть, но она скрепляет живых и мертвых, как те бактерии удерживают от разрушения камень. И для каждого из мальчишек этот мох всегда свой. Я выглядываю за дубы с опаской. Если эти придурки прознают про мою аллергию на котов, они ведь сразу притащат мохнатую задницу в мотель. Натрут ее мехом все мои простыни, чтобы я не храпел ночью, а наверняка откинулся от отека. С ними надо быть на чеку и свои слабые стороны держать при себе, а чужие — выискивать. Только так среди проблемных мальчишек выжить и можно. Эй, подхожу я к пурпурному шерстяному мешку, сидящему на надгробии. «Ты тут откуда? Раньше тебя не видел. Потерялся?» Он мурлычет. «Понимаю. Все мы тут потерянный приятель». Кот поднимает хвост и с любопытством изучает пролетающую мимо бабочку. Я тянусь к нему вопреки здравому смыслу, но кот тут же ощетинивается, делает сальто в воздухе и, распушившись, скачет от меня боком. Вот и познакомились. Его зовут Блэксет. Писклявый голос Бога звучит прямо над моей головой, и я хватаюсь за сердце. Погодите, я поднимаю руки к небу. Мне рано уходить. Так останься. А, это ты. Я угрожающе замахиваюсь кулаком на новобранца, который смотрит на меня с ветки дуба. Чуть до инфаркта не довел. «Прости, я уснул», — зевает Кеплер. «Блэксаду не нравятся люди. В этом мы с ним схожи». «И давно ты тут?» «Пару часов или больше?» «Не спалось». «Твой кот». Кеплер слезает с дерева и отступает подальше. «Да сдался ты мне, паршивец, думаю я, но чтобы лишний раз не нервировать мальчишку, сажусь на надгробие в паре ярдов от него». Под моей задницей захоронена миссис Левандовская, польская эмигрантка. Ни разу ее имя без запинки выговорить не получалось, поэтому все звали ее мисс Лаванда. Она не обижалась. Летом каждое воскресенье пожилой мужчина приносит ей букет полевых цветов, строго по часам и не изменяя себе. Ведет светские беседы, поглаживает могильный камень и с теплотой улыбается выгравированным на нем буквам. «Кот мой, но умер он год назад». «Понятно. Я чешу затылок с пробившейся после недавней стрижки щетиной». «Тут такое дело. Это место умеет всякое. Сильные воспоминания способны возникать без нашего желания. Чаще они безвредны, не переживай». Как любимая рыбка или твой кот, а порой я невольно цепляюсь взглядом за пикап промео, скрывающийся за рощей. Порой мы тянем в нежизнь то, что отчаянно хотели бы забыть. Кеплер облокачивается на ствол дуба и вглядывается в постепенно просыпающийся город. Если постараться, то отсюда можно рассмотреть точно игрушечные машины, в которых местные направляются кто куда. Везут детей в школу, засыпая на ходу, едут на работу в казино, надеясь проскочить пробку на шоссе, или хотят успеть в супермаркет, пока не разобрали по акции вчерашнюю выпечку. Где-то там стоит, как ни в чем не бывало, родной дом Кеплера, и, возможно, в нем уже горит свет. А те, кому он дорог, скорбят настолько сильно, что голод съедает его изнутри. Всем нам это чувство по-своему знакомо, разрывающее нутро, словно прожжённая дыра, жажда крови. Хуже только застрять в черте Грофроуза до рассвета. Никому такой участи не пожелаю. Даже пронырливому Уиджи, который сможет пролезть в любую щель в голове и выворачивает мысли, будто ты дамская сумка с ключами, а не человек вовсе. Я на него обиды не держу. Он не виноват, что такая поганая способность ему досталась в жизни С этим тут согласны все, включая самого Уиджи. Не зря он от нас отселился в трейлер, где раньше жил смотритель кладбища. Лишь бы не подслушивать грязные сны Ромео о девчонках и бесконечный поток букв и символов в башке Грейнджера. «Это пуля?» Нащупывает Кеплер отверстие в коре. Мне Кензер сказал. Я подскакиваю к дубу. В центре ствола и впрямь странная выемка. Обалдеть! Кеплер таращит глаза и смотрит в сторону билборда. Значит, мне пора? О, да нет, это дурацкое суеверие. Ты тут, скорее всего, надолго. Он опускает взгляд, явно расстроившись. Вот же успел понабраться. Дверь трейлера приглушенно хлопает, и я, сам этому не рад, невольно напрягаюсь и выпрямляю спину. Есть в Уидже что-то такое, заставляющее всех затыкаться, когда он громко молчит, изучая нас точно под лупой. Странно опасаться того, кто почти на голову ниже тебя, не находите? Конечно, он не тянет на хичкоковского психопата. Максимум на Скайуокера до превращения в Вейдера. Не по накалу истерии, а по внутренним противоречиям. Будь мальчишки франшизы «Звездных войн», то Уиджи непременно стал бы «Мандалорцем». Говорит по делу, думает быстро, подрабатывает нянькой, но чем дольше общаешься, тем сильнее желание отстраниться, как с последними сезонами. Умеет ткнуть в болевую точку, а ты о ней и не догадывался. Будто шаолиньский монах или хмурый, вечно пьющий саке от сенсей. Грейнджер у нас типичный изгой-один. Отличается от остальных, а после некоторых его хлестких фраз хочется вздернуться. Потом еще неделю ходишь, размышляя о пыли в космосе, и, впечатлившись, чихаешь. У меня эта часть в любимых. Грейнджеру об этом знать не обязательно. «Ромео» — однозначно новая трилогия. Фазёр. Внешне красивый мальчишка, а в башке сидит мелкий Кайло Рен, разносящий все и вся, потому что кто-то съел, ну, допустим, я, последний протеиновый батончик. И чего орать-то? А вот Кензи. Кензи — тот самый Джордж Лукас. Вечно уткнется носом в свои заметки, а в последовательности его каракуль без таблеток от мигрени не разберешься. А если про меня говорить, то тут выбор очевиден. Праздничный спецвыпуск. Когда ты вышел настолько корявым, что даже создатель пытается тебя стереть и не вспоминать. Возможно, я драматизирую, но таким уж себя порой ощущаю. Неуместным. У всех тут свои таланты. А мне досталась физическая сила. Скука. Бас, передвинь то. «Бас, притащи это! Бас, давай ты будешь сдерживать у двери фантомов, пока мы тут ржем!» «А я человек. У меня чувства есть. И поесть я тоже люблю, чего уж скрывать!» «Да понял я, понял!» — пролезает через дыру в ограде Уиджи. «Я же попросил прощения. Трижды. И свои батончики разобещал. тебе отдам!» Я довольно улыбаюсь тому, что он прочитал мои мысли, и шаркую ногой, будто пинаю невидимый камушек. Получу плату и выдам прощение, а до тех пор планирую обижаться». Уиджи улыбается и в своем стиле многозначительно молчит. «Сам себе на уме» — так говорят про похожих на него людей. Мне же больше нравится другое выражение. «Молчи, за умного сойдешь». я прочищаю горло, ловя неодобрительный взгляд Уиджи и мысленно себя поправляю. Конечно, к нашему лидеру это никакого отношения не имеет. Точка. В «Тихом умуте», сами знаете, тараканы хорошо приживаются и вырастают гигантскими. Это я вспомнил, как на биологии нам показывали фильм про жутких тварей из глубины океана. После просмотра я вынес хороший урок — Если подкармливать своих тараканов загонами, они настолько разрастутся, что потом ни один мозгоправ не поможет вывести. В последнюю вылазку мы все изрядно поругались. Это бывает, когда ситуация выходит из-под контроля. Что же приключилось? Фантомы загнали нас в тупик, и пришлось перелезать через забор, а я зацепился штанами и повис. как в дурацких мультфильмах, на которые Ромео постоянно тратит наше электричество. Вешу, барахтаюсь, эти придурки гогочут. Стянули меня еле-еле, и мы закрылись в магазине. Фантомы пустились за нами и стали ломиться в дверь. Я из последних сил схватился за ручки и с голой задницей их сдерживал. А мальчишкам смешно. Между нами девочками мне было не до смеху. но показывать испуг я умею плохо. И вроде никто не внушал, будто страх — признак слабака. Только это убеждение прочно засело в моих мозгах. Страх — сложная эмоция. И в себе я научился глушить его с того дня, как узнал о смертельном диагнозе. Хочешь или не хочешь, а приходилось в этой шкуре смертника жить. Постепенно... Этот комок из чувств вытеснил и безрассудство. Это я сейчас понимаю, а раньше не особо догонял. Когда завтра может не настать, берешь от жизни все, а что не дают, пытаешься отнять силой. Сломать тоже выход, особенно если ломаешься сам. Помогает похлеще терапии, на которую меня затащили в хосписе. Костный мозг не прижился, И мне настолько снесло крышу, что даже вспоминать стыдно. Разворотил мужскую раздевалку и сломал в ней пару раковин. Произошло это после того, как реальность проехалась по мне катком, а потом решила вернуться, чтобы не расслаблялся. Я-то наивно думал, пересадки будет достаточно, а потом: "Чао, долбаная лейкемия!" Если бы Со спортом пришлось завязать, а я, настоящий зависимый, продолжал о нем думать. Принять этот факт и отпустить прошлое было почти так же сложно, как и смириться со смертью любимого человека. В напоминании о брате нам осталась лишь медаль «Пурпурное сердце», привезенная его лучшим другом вместе с личными вещами и письмами. А от спорта «Пара бутс, тадера в груди». Вы знали, что в ходе операции «Буря в пустыне» своими же были убиты около 17% от общего числа погибших. Во Вьетнаме цифры разнятся от 10 до 14, а на Второй мировой войне эти значения колеблются от 10 до 12. Я заучил их до дыр, и ничем их теперь не вывести. Когда тебе сообщают, что гибель брата произошла по вине сослуживцев, а командование прикрыло свой позор наградами для пострадавших, то многое переосмысливаешь. Спасибо, хоть пурпурное сердце нам прислали не в помятой и отцеревшей коробке. Два трагических события в жизни подростка, сами понимаете, уже слишком. Навалилось все разом и разом обесценилось». Надежда на выздоровление и возвращение к американскому футболу блекла с каждым днем. «Зачем карьера?» — крутилась в голове, путая мысли, «если на трибуне не будет того, кем дорожишь сильнее всего?» Того, кто в трудную минуту находил нужные слова. Того, кто поддерживал, даже обижаясь. Того, кто принимал меня неидеальным. К тому же я и так пропустил целый сезон, пока мотала по больницам. то все, Форму растерял, и, признаться, желание бороться тоже куда-то без предупреждения ушло. Наверное, у всех свой предел. К своему я тогда не приблизился. Бежал от него сколько мог, но он, будучи хорошим нападающим, вскоре меня нагнал и смачно приложил о газон. «Сегодня ночью вылазка в город», — сообщает Уиджи, пока мы идем вдоль рощи. Я моргаю несколько раз, прогоняя воспоминания о жизни и кашусь на новобранца. «Ты должно быть голоден». Кеплер пожимает плечами. «Да не особо». Уиджи склоняет голову прямо как тот пурпурный кот. «Ты тихий. Мало думаешь. Не слышу твоих мыслей». «Эм...» — мнется Кеплер. — Да, наверное. Лев нашел свою овечку, Улыбаюсь я придурковато, передразнивая Уиджи. Кеплер смотрит на меня с непониманием, и Уиджи хлопает его по плечу, еле сдерживаясь от смешка. — Не обращай внимания на этого придурка. Покажем тебе кое-что захватывающее, и сразу полегчает. — Эй, ты кого придурком назвал? Запрыгиваю я на спину Уиджи, и мы вдвоем валимся в розы, приминая их. колошматим друг друга, катаемся и ржем. Больше, конечно, смеюсь я. Уиджи хватает меня за капюшон, а я оттягиваю ему волосы, но не сильно. Жалею. Как вдруг. Кеплер, запрокинув голову и схватившись за живот, смеется настолько звонко, что мне сперва даже не верится. Он потирает глаза, смахивая слезы, и улыбается нам. Солнце подсвечивает его волосы цеплячьего цвета, а я словно мечом по башке огретой застываю с открытым ртом. Уиджи отходит от шока первым и шутливо меня отпихивает. «Отвали! Воняешь, как борсучья задница!» Я встаю, предварительно ткнув его носом в свою подмышку. и в знак временного перемирия протягиваю ему руку. У меня нет сил держаться от тебя подальше. Продолжаю я говорить цитатами из «Сумерек», чем еще сильнее всех веселю. Возможно, я и не такой уж бесполезный. Уиджи. «Cave бойс Boys Will Be Bugs». До линии билборда мы доходим, болтая о всяком. то вспоминаем общую учительницу, которая все так же плюется на детей с первых парт, когда отчитывает их за плохую успеваемость или безнравственность современного поколения, то пускаемся в ностальгию о вечерах после матчей, объединяющих весь город в клубок из радости, досады и, вопреки любому исходу, чувства общности. Даже если наша команда проигрывала соседям, люди искренне радовались друг за друга. Обнимались, пожимали руки и поздравляли идущих по соседней улице болельщиков. Целое событие, а за ним два законных выходных. Неважно, какой ты веры и веришь ли вообще. Никто не смотрел ни на цвет кожи, ни на разрез глаз. Было плевать и на достаток, и на марку тачки, припаркованной на стоянке. В забегаловке горячий бил, куда мы набивались битком, все были равны. И даже мы, мальчишки, могли оставаться с отцами допоздна. Жаль, моего папашу к тому времени давно депортировали в Японию. Но для того, чтобы стать частью компании, отец не нужен. Одобрительный кивок от своего легавого, им можно притвориться, будто ты такой же, как и все. Меня спорт никогда не интересовал. Зато Бас в хорошем настроении способен говорить о нем столько, что не заткнуть. А иногда лучше за ту линию с ним даже не заходить, а гребёшь. Поболтать по душам — это переменная опция. Вот идём мы по роще, словно плывём в океане, а Бас никак не успокоится. Подпрыгивает, демонстрируя силовые приёмы, бросается терминами, из которых многие мне незнакомы. Даже не уверен, смогу ли я объяснить разницу между тачдауном и тачбеком без подсказки. Вечно путаю. Главное — кивать и вставлять короткие комментарии, чтобы база не занесло туда, где он оказаться не хочет, в период после болезни. Помнится, лежим мы с ним в роще. Духота стоит даже в тени. Насекомые стрекочут, точно переговариваются на незнакомом языке. Потоки ветра то и дело опускаются к земле, приводя бутоны в хаотичное, почти броуновское, как сказал бы Грейнджер, движение. И тут бас выдает. Не не жизнь, а мертвая зона. Сам не знаю, зачем я посещал те шумные матчи. Бывало, сяду в центре трибуны, заткну уши музыкой и наблюдаю за людьми. Наверное, нравилось ощущать сопричастность. И, конечно, никуда без чувства зависти. Взять того же база. Бежит он по полю после удачного броска. Улыбается, сверкая идеальным прикусом, и машет болельщиком. А ему в ответ такая отдача, словно он уже суперзвезда, которая об этом еще не догадывается. Неподалеку от меня держатся за руки его родители. Одета, как полагается, фирменные футболки с символикой команды и кепки, а над головами задран плакат, нарисованный с особым усердием. Счастливые и гордые. Этот мальчишка меня восхищал. своим усердием и тягой к жизни. Если он ставил перед собой цель, то непременно ее достигал. Помню, взбрело ему в башку научиться играть на барабанах. Догадайтесь, кто освоил их за полгода. Базу всегда было тесно в нашем маленьком городе. Это знали все. Думаю, понимал и он сам, только из вежливости вслух не произносил. Жаль, жизнь обошлась с ним сурово. со всеми нами. Каждый из нас — мёртвый мяч вне поля. Некоторые ощущали себя так и до попадания на кладбище, а я, кажется, с этим чувством родился. Моя мама в корне со мной не соглашалась. Она была уверена — всё во мне потухло с уходом отца. А до этого ребёнок как ребёнок. Смеялся громче всех, плакал, если разбивал коленки, и настолько часто тянулся за лаской — что остальные матери моей завидовали. Возможно, мама была права. Возможно, я запер ту часть себя, которая вызывала у окружающих взрослых болезненное сочувствие и жалость у самого себя. Возможно, мне было легче стать кем-то иным, тем, кого не бросали. Притвориться, если в груди колет, что совсем не больно. Знакомы ли вам чувства одиночества и страха, когда гуляешь с родителями по парку, и внезапно твою ладошку отпускают. И ты стоишь посреди огромного мира, а родительский силуэт отдаляется. Я этим воспоминанием разве что не обмазываюсь. Постоянно вертится в голове к месту и не к месту. Помню, поделился этим с мамой, а она отмахнулась. Сказала, никто меня в тот день не бросал. Отец всего-то отошел на пару метров за сладкой ватой, а мое детское воображение якобы дорисовало страшную картину. Если вы еще не поняли, мама мастерски умела обесценивать. Ей нравилось отвечать на любые мои проблемы стандартно. Это ерунда, Уиджи. Поверь мне, в жизни бывают вещи и похуже. А после обязательно добавляла. «Я и сама была в твоем возрасте». «Понимаю твои чувства». И эти два противоречия постоянно бились друг об друга в моей черепной коробке. Ведь если плохо прямо сейчас, как мне поможет мысль, что мои проблемы — это не проблемы в далеком мире взрослых? Со временем я и вовсе перестал делиться переживаниями. Толку от них. «Все решаемо, если это не конец света». И начал я это понимать — В день похорон дедушки. Меня привели на кладбище, где я был единственным ребёнком. Мама плакала навзрыд. Я пытался её подбодрить. То принесу игрушку, то нарву одуванчиков. И день стоял настолько солнечный, точно издевательство. А она плачет и плачет, совсем не обращая на меня внимания. Мне четыре года, и я ничего о потере знать не знаю. Когда стало особенно скучно, я взялся отрывать лепестки у цветов с гроба и подбрасывать в воздух. Хотел изобразить салют, порадовать угрюмых взрослых. Да только всех разозлил. Мама тогда меня больно оттащила от гроба, и я упал на землю. Ревел долго. Сначала от души, а потом ей назло. Сам не понимал, почему она так со мной обошлась. А мама... это я узнал годами позже, игнорировала мои чувства, поскольку ей, смею предположить, было стыдно. И вот с тех пор у меня на подкорке и отпечаталось. Твои переживания никому не сдались, поэтому зарой их поглубже и не показывай. Да только кто же знал, что и положительные эмоции померкнут следом? — А зачем мы здесь? — спрашивает Кеплер. Мы останавливаемся в ярдах тридцати от билборда. Баз обрывает лепестки роз, явно раздосадованный, что разговоры о футболе подошли к концу. Этим вопросом тут все задаются. «Покажи ему». Я киваю базу. Улыбка тут же прилипает к его лицу, а глаза загораются, как у ребенка на Рождество. Он прикрывает веки, и в нетерпении проводит ладонью над рощей, оставляя рассеивающийся фиолетовый след. Затем выставляет правую ногу вперед, отводя левую назад. В руке у груди материализуется вытянутый мяч, пурпурный и полупрозрачный. Баз делает замах и бросает. Мяч летит к билборду, но, преодолев невидимую границу, Распадается точно фейерверк и падает искрами к земле. Кеплер в изумлении охает. «Как ты это сделал?» «Силы мысли!» указывает себе на лоб бас и выглядит при этом таким довольным, словно вот-вот лопнет от счастья. В поле особая концентрация чего-то. Я замолкаю, пытаясь подобрать слова, будто не рассказывал об этом десяток раз. «Мы не знаем...» Но здесь особое место, где мы можем проецировать любые предметы из прошлой жизни, а те обретают физическую форму. Закрыв глаза, мы представляем их и можем оживить, при условии, что чувствовали положительные эмоции, не болезненные, а за пределами рощи. Не а. Я ладонью прикрываю глаза от слепящего солнца. Магия вне Хогвартса не работает. Вытаскивать предметы можно только тут, и то небольшие. «Вытаскивать?» — сводит он брови. Бас вновь материализует мяч и перекидывает его из одной руки в другую. «Доставать из башки», так называем. Ветер раздувает мою футболку и ерошит волосы. Со стороны мотеля до нас долетает голос Кензи. «Эй, придурки! Вы чего без нас сходку устроили?» За ним, сонно улыбаясь, плетется Ромео. А на крыше мотеля виднеется силуэт, который, стоит приглядеться, приобретает очертания Грейнджера. Наш умник уже проснулся, но предпочитает соблюдать дистанцию. Бас срывается с места, поднимая пыль. «Это ты нас придурками назвал!» Глаза Кензи расширяются, и он предпринимает бесполезную, к гадалке не ходи, попытку удрать. С базом и его длинными ногами соперничать не могу даже я. Когда он настигает глупца, то наваливается на него всем весом и применяет свою секретную тактику, годами оттачиваемую на брате. Щекотку. Кензи то ли смеется, то ли плачет, умоляя о помощи. Ромео, долго не думая, запрыгивает к этим двоим придуркам на спину с криком «Кавабанга!» А мне только и остаётся, что идти их разнимать и быть готовым отхватить тумаков. Вот все и в сборе. Мёртвое утро в нежизни — такое же утро, как и все предыдущие.